Не стоит бросаться на эту беловолосую в надежде на божью помощь, кто знает, как там еще все обернется. И они продолжали стоять на месте, — поглядывает он и Ришара, и он и Рен. Что это было? Гарду показалось, что время остановилось, как в кино, раз из топ-кадр. В этом замершем мире он услышал голос Рены. — беги Жан, я задержу их, торопись посмотрел на Ирену. она молчала беги снова услышал он ее голос эд ответил комиссар не открывая рта я не привык бросать друзей тем более женщин и она его поняла то что она умела читать чужие мысли передавать свои она заставила солдат в инквизиции иша разумееть что она владедела гипнозом что она оттуда Из его времени, значит, она была она, та незнакомка. Нет времени на эти размышления. Кто знает, сколько продлится этот стоп-кадр. Помнится, та незнакомка говорила, что чем больше людей, тем сложнее гипнотизировать. «Беги!» — повторила ирана не сжимая губ. «Торопись! Сейчас они бросятся на нас и схватят обоих, и тогда мы погибли». Гард понимал, что ирана слышит его мысли. Это было невероятно и невозможно. Так, я путешественник, путник, я никого тут не знаю, я не смогу тебя спасти, а ты меня сможешь. Один из нас сможет спастись, разумно, если ты будешь ты. — Вы что, с ума сошли? — закричал Ришард, стоп-кадр пришел в движение. — Гипноз! — и был он, перестал действовать. — Почему вы медлите? Я, пожалуй, с инквизитору. Ришар нашел, наконец, волшебное слово, которое всегда действовало на конвой. Ведь инквизитор — это тот, кто всегда поблизости, можно даже сказать. Ближе инквизитора у этих людей нет никого. Солдаты почему-то решили начать с ираны и бросились на нее. Одному гард подставил подножку, второго полоснул ножом. «Беги!» — закричал он. «Соропись, Ирена!» Ирена ударила подошедшего солдата ногою в лицо. Удар получился. Знатный солдат упал. Девушка двумя ногами прыгнула ему на грудь. Солдат взвыл от чудовищной боли. Еще одного она ударила ногой ниже живота, плюнула в лицо Ришара и выскочила в то самое окно, через которое проникла в дом. — Я помогу тебе, Жан! Верь мне, я помогу! Услышал комиссар ее голоса и чавкающие шаги убегающего человека. «Упустили!» — закричал Ришар. «Упустили, идиоты!» «Известный закон!» «Нельзя во время драки ни на что отвлекаться!» Агар слишком внимательно наблюдал за Ирэной. Четверо навалились на него. Стало нечем дышать. Со связанными со спиной руками комиссар шел по городу. Горожане радовались ему так, как в его время радовались лишь знаменитым футболистам и актерам. Сестрая толпа улыбалась, хлопала в ладоши, орала «Колдуна ведут! Ура! Колдуна!» Кто-то кинул в него камень. Камень попал в щеку, стекла кровь, что вызвало новый приступ восторга. «У него кровь в красах, как у людей! Он умудрился перекрасить свою кровь! Здорово! Ура!» Солдаты лениво отгоняли толпу. Толпа с восторженными криками отходила, но тут же бросалась на комиссара вновь. «Колдун, когда тебя сжигать будут, не забудь пригласить!» И взрыв хохота